Видение Петра Васильевича Абонесян сидел на скамье, спиной к жарко натопленной лежанке, и, тесно к ней прижимаясь, силился, казалось, влиться в нее, в ее тепло и надежность. Но печь, видно, не согревала гостя. Костистые плечи его зябко подергивались, а носатое лицо то и дело искажало короткое гримаса. Председателю уездной чека трясла гремучие, вывезенные им еще с родины лихорадка. — Ты мне таких писулек больше не пиши! Темные глаза гостя, подернутые болезненной желтизной, смотрели куда-то мимо Ложкова, в заснеженное окно и дальше, в ночь. Подумаешь, трагедия! Спецу зубы выбили, не слиняет, они нас не жалели. Обер в тебе, Ложков, сидит, аристократ путейский, законник. Порастряс ты в классных вагонах пролетарское самосознание, перерождением начинаешь чидить. Если по злобе, тогда понятно. Не выдержал мужик, пробовал ему возразить. Петр Васильевич, чем-то он еще не осознал, чем именно гость вызывал в нем раздражение и неприязнь. А то ведь из жадности, с целью грабежа на золото позарился, а там золото в этих зубах разговор один. Зато толков по всей дороге не оберешься и больше не в нашу пользу. Плевать нам на разговоры. Собака лает, ветер носит. Откровенная, чуть ли не брезгливая насмешливость прослушивалась в тоне Аванесяна, и она, эта насмешливость, окончательно выявила для Петра Васильевича природу его давней к нему неприязни. Ложков упретила манера предучека разговаривать с собеседником так, словно он, Аванесян, знал что-то такое, что другим знать не положено, да и не дано. — У меня достаточно способов заткнуть глотку, — говору нам. Он даже не старался скрыть своего превосходства над хозяином. — Парамошина я знаю, пролетарий до мозга костей. Такие, как Парамошины, есть движущая сила революции, и в обиду я его не дам. Ты, Леон Аршакович, человек здесь новый, больше понаслышке знаешь. Чувствуя, как злость протеста захлёстывает его, он уже не сдерживал себя. Ты спроси, у кого хочешь, кто такой Парамошин? Пьяница и бездельник, вот он кто такой, горлопан к тому же и трус. Его только ленивый и не бил в Узловске. С такими революцию делать стыд один. — А с кем же ты ее делать собираешь, Соложков? Тона Ванесяна становился все грубее и насмешливее. — С гимназистами, что ли? Или с теми очкариками, что в эмиграции в библиотеках упражнялись, философские статейки под кофе и пописывали? Нет, брат, шалиш. С этими интеллигентами только чай пить интересно. Больно складные языками чешут. Им только волю дай, они любое дело заговорят. Нам не до философских баек сейчас. Кто кого вот и вся философия. Революцию мы с парамошенными делать будем, Лёшков. Пока очкарики думают, что можно чего нельзя, парамошины дело делают. Без слюней, без лишних разговоров делают. А что он себя не обижает, это его классовое право. Своё вековое берёт. По крайней мере, я знаю наперёд, чего от него ждать. Он для меня ясен, парамошин, а вот. Ты и ложков нет, неясен. — А не боишься? — Чего? — Парамошина. — С какой стати? — Съест он. И тебя, и всех съест. — Ну, это мы еще увидим, у кого быстрей получится. Желваки на его скулах ожесточенно напряглись. Скрутим, когда понадобится. А не скрутим, значит, не по плечу ношу взяли. Он тогда сам со всеми рассчитается за все. Ему Парамошину никто еще не задолжал. Всем в городе с него причитается. Он не за себя. Он за класс будет спрашивать. У него историческая ответственность а ты все на свете своим уездом меряешь, Ложков. У Петра Васильевича отпала всякая охота продолжать спор. Он чувствовал, что все равно не сможет пробиться к сознанию гостя сквозь непонятное ему отвращение того ко всему, связанному с недавним прошлым. И хотя Ложков нисколько не жалел о поданном в УЧК рапорте, Зряшная своего поступка представлялось ему теперь бесспорной. А случай был действительно ни с чем не сообразный. Препровождая в Тулу бывшего управляющего узловским депо Савина, конвоир Тихон Парамошин, известный в городе Дебошира Гуляка, выбил под конвойному рукояткой револьвера оправленную золотом челюсть. О происшествии Петру Васильевичу доложил кондуктор, сопровождавший вагон, где в отдельном купе парамошен стерег, связанного по рукам спеца. Власть Петра Васильевича уездных работников не распространялась. И единственное, что он мог сделать, — это написать докладную о Ванесяну. Сигнал его был оставлен без последствий, но тот, как оказалось, не забыл об этом, приберег до поры. — Ну, в общем-то, я к тебе не за этим. Помягчал гость и потянулся в карман за кисетом Просто шел мимо, а блава тут у нас была. Дай, думаю, зайду, посмотрю, как нынче комиссары живут. Он не спеша набил трубку, прикурил, глубоко затянулся и сквозь дым впервые за весь вечер взглянул прямо на хозяина. — Небогато, Ложков, небогато. Как все. Время трудное. — Как все, — говоришь? — прежняя усмешка сказалась в нем. — Мы не для того брали власть, чтобы жить, как все. Мы не чужое свое берем. Берем то, что по праву нам принадлежит. По праву победителей. Оставим аскетизм женевским идеалистам. Пусть они глотают свою осьмушку. Мы ее наглотались в царских тюрьмах. Мы, люди из плоти и крови, в наивную коммунию играть не собираемся. А у тебя, я гляжу, всех ценностей комиссарова жена. Я за комиссара шла. Чуть слышно отозглас Мария, орудуя ухватом за хорошего человека. Везет людям, зябко поежившись, осклабился тот, какую королеву отхватил. А вот мне по этой части никогда не везло, как говорится, образом не вышел, один нос чего стоит. А уж я так старался. Услыхал, к примеру, что попы хорошо живут, в семинарию подался. Думал, много буду денег получать, любая пойдет. — И что? — снова отозвалась от печки Мария. — Состоялось у вас счастье? — Меня скоро выгнали. — А колиб не выгнали? — Нет, наверное. Никто бы не позарился. Деньги и мусор. Власть дает право на все. Теперь вот сами просятся. Недавно тут одна заявилась. — Не надо. Умоляюще вздохнула женщина. — Не надо. Не по-людски это. — Ладно. Абонесян решительно поднялся и, старательно избегая ее взгляда, сделал шаг к выходу. В его поспешности было что-то суетливо-жалкое. Хорошенького понемножку погрелся, пора и честь знать. От порога он повелительно кивнул Петру Васильевичу. — Проводи. Крупный, медленный снег сыпал над городом. Со станции тянуло горечью оставающего шлака. Тишина, изредка прерываемая паровозными гудками и собачьим лаем, казалась безмятежной и умиротворяющей прочной. — Пока, Лошков. Поднял воротник добротный бекеши Аунисян. Мой тебе совет не пиши ты больше мне докладных. Все равно читать не буду. На твою докладную Парамошин уже целых три навалял. И таких, что тебе для высшей меры и одной за глаза. На твою вдову много охотников найдется. Он коротко хохотнул. — Лучше поберегись, Ложков! Снежная завеса разградила их. И, глядя вслед гостю, Петр Васильевич с облегчением посожалел про себя. — Немного, видно, ты счастья нажил. У власти сидя председатель, ох, как немного! Только хорохоришься. Еще в синях стряхивая из себя искрестую снежную пыль, услышал он доносившиеся из горницы шепотное бормотание жены. Блаженны, хранящие откровение его, всем сердцем ищущие его, они не делают беззаконие, ходят путями его. Всем сердцем моим ищу тебя, не дай мне уклониться от заповедей твоих. Впервые за их недолгую, но богатую событиями совместную жизнь. Петр Васильевич постеснялся перебить жену за этим ее занятием. Каждому свое пускай отведет душу. Как-то среди дня по дороге в столовую Ложкова окликнул знакомый голос. «Доброго здоровья, Петр Васильевич!» Зашли бы, посидели бы мы с вами в тенечке по-стариковски. Из-за штакетника дома, мимо которого он в это время проходил, радушно сиял в его сторону, одетый в рабочие обноски, гупак. После того случайного разговора в сквере у Петра Васильевича возникло и постепенно укрепилось смутное предположение, что тот намеренно, с каким-то еще необъяснимым для него умыслом, ищет с ним встречи. Поэтому сейчас, ответный кивнув, он решил, как впрочем и всегда в подобных случаях, двинуться навстречу неизвестности. От чего же не зайти, зайду. В садике при доме гупак оказался не один. Здесь же над раскидистым кустом крыжовника возился сухонький, подтянутый старичок в соломенной шляпе и сандалиях на босу ногу. Старичок четко по-военному приник кончиками пальцев к полям шляпы и затем снова углубился в свое занятие. — Владимир Анисмич, — представил того хозяин, — большой любитель всякой растительности. Тоже наш брат-пенсионер. Он почтительно увлекал гостик к навесу в дальнем углу двора. — Ковыряемся понемножку. Черенки, прививки разные. Вот сюда, пожалуйста, здесь прохладнее. Сейчас я вам кваску достану. Один, знаете ли, хозяин чью, супруга в отъезде. Гупак скрылся в доме. И вскоре вышел оттуда с пластмассовым бидоном и кружкой в руках. — Угощайтесь, свой, прямо из погреба. Он опустился прямо против Петра Васильевича. — Жарко. — Спасибо. Да, уж для сада хорошо, а в поле сохнет все. Большой, говорят, недород ожидается. И такое было. Выдюжим. К столу подошел старичок. Сел, положил перед собой садовые ножницы, снял шляпу, обмахиваясь, ею сказал. Выдюживать следует при непосильных обстоятельствах а наши нынешние неурожаи — результат нерадивости и лени. Никаких объективных причин тут нет. При современном уровне сельского хозяйства в мире стыдно нам ссылаться на стихийные неурядицы, тем более в стране со столькими климатическими зонами. Казалось, в свое время его рассердили однажды и навсегда. Весь он являл собою воплощенное раздражение. Считаем себя европейской страной, а земледелие ведем на африканском уровне. Послушаешь наших деятелей, так стихии преследуют одних нас, причем стихии выборочные. извержение землетрясения, цунами, дорожные катастрофы — это там. А у нас только засухи и непогоды, надежные утешения для болтунов, или, скажем, еще война, будто одни мы и воевали. Французы нам мясо продают, а мы-то с нашими ресурсами и возможностями стыдно, уважаемые. — Все-таки полстраны порушилось, — осторожно возразил ему Петр Васильевич, ошарашенный его внезапным натиском. — Что ни говори, с другими не сравнить. — А кто виноват? Старичок, взвиваясь, даже подскочил от ожесточения. — Кто виноват? что российское государство на протяжении двух веков проигрывало одну войну за другой. Если две из них и были выиграны, то лишь благодаря безответному нашему мужику, можно сказать, вопреки государственному устройству и кадровой армии, двухсотмиллионный народ не смог выдержать первого боя со страной в несколько раз меньшей из за политической слепоты головки напыщенного бахвальства военных и их глупости глупости и еще раз глупости старичок прямтки задыхался от гнева занимали западные окраины без выстрела играли в победы на маневрах А когда пришлось действительно воевать, то военного министра моточасти еле выловили под Смоленском вместе с его штабом, так драпал. Его заместитель, удирая без оглядки, солдатскую робу на себя напялил, а все свои регалии с документами вместе зарыл где-то в Ростовской степи. А главный мыслитель... Неделю еще пил в ожидании мировой революции в тылу у противника. Каким же бездарным и самонадеянным надо быть, чтобы на это рассчитывать? А ведь в это время земля горела. Кровь лилась. И совсем не та малая, что запланирована была. Спасибо мужику, снова выручил. Победили. Один к шести победили. Да за такие победы народу памятники надо ставить, а генералов судить военно-полевым судом. Они еще наглости набираются, мемуары пишут, левый охват, правый охват, котел, клещи, словно балерины кокетничают, кто из них первый. стратегии сукины, сыны. Бросали людские массы на пулеметы. Да еще и заградительные отряды сзади ставили. Двадцать миллионов положили. Германию ту заново заселить можно. И хоть бы чему-нибудь научились. Снова обвешиваются железками и пыжатся на парадах. Разгромим, раздавим, дадим отпор. Без выстрела европейские задворки оккупировали и хвалятся. Операция экстра-класса. Забыли, как из той же западной Украины бежали, сломя голову, когда там не прогуливаться, а воевать пришлось. Недоумки в погонах а платить за их подлую глупость. Опять трускому мужику придется кровью платить. И какой? За столом все наполеоны. После короткой паузы неуверенно откликнулся Петр Васильевич. В деле-то оно куда труднее будет. На иссеченном возрастом худеньком лице старичка не дрогнул ни один мускул. Он только соболезнующий пошарил по собеседнику зоркими глазами. Встал, напялил шляпу, взял ножницы со стола, но прежде чем отойти, неожиданно спокойно объявил. — Я в войну корпусом командовал. Уважаемый, стрелковым корпусом, заметьте, и если сужу, то сужу и себя. Сказал и пошел, оставляя Петра Васильевича наедине с гупаком и собственным смятением.